Глава девятнадцатая. Новая неделя в школе начинается как обычно. Все живут своими делами и проблемами, личными переживаниями, и я тоже стараюсь не отстать от всех и жить как прежде. Палмер появляется на занятиях целый невредимый, тренируется у тренера Хёрля, так что мне больше не стоит за него волноваться. Ведь так? Я стараюсь не вспоминать о том вечере на утёсе и разговора в машине. Все вышло случайно, и он мне просто помог. Стараюсь не думать, хотя у меня такое чувство, словно мне заморозили сердце. Я учусь, выполняю школьную работу и избегаю встречаться с ним. Оказывается, это несложно, если все время смотреть себе под ноги. Я почти верю, что у меня получится выкинуть мысли о Мэтью Палмере из головы. Он не скучает, не скучает. Но стоит однажды столкнуться с ним в коридоре, и я будто снова оказываюсь прижатой к его груди, чувствуя, что мне нечем дышать. Когда парни останавливают две девчонки-старшеклассницы, отчаянно пытаясь завладеть его вниманием, я невольно жалею их, проходя мимо. Мэтью — настоящее оружие массового поражения для девичьих сердец, и лучше бы его стрела никогда не касалась моего сердца. Но я не стану думать об этом. Не стану. Тем более, что ему нет до меня никакого дела. Больше никаких свиданий, отношений, никакой влюбленности и симпатичных парней. Оказывается, Эшли Уилсон для них слишком хороша. Ха! Меня беспокоит лишь одно. Эмбер не прекратила вести свою войну против Золотой Тройки и продолжает восхвалять атакующего Беркутов. В школе только и разговоров, что о Палмере и его успехах. А Джейк как-то за обедом признается, что Шон и Мэтью стали жестче играть друг с другом, уже всерьез раздражая тренера Херли. И что если так пойдет и дальше, то новой драки между ними не избежать. Сумасшедший, что он делает? Думаю я, в очередной раз появившись на поле в конце недели и убедившись в правдивости слов Джейка. Неужели не понимаю, чем это ему грозит? Однако игра команды стала лучше. Парни словно разделились на два лагеря, и все бы ничего, если бы один из них уже однажды не оступился. В конце недели перед уроком английского я заметно нервничаю. Так происходит всегда перед этим предметом. Вынести час под взглядом Палмера сложно, и я не знаю, чего хочу больше — увидеть его или попросить секретаря по учебной части перевести меня в другой класс. «Привет, Эшли!» Я задумалась, стоя в коридоре возле своего открытого шкафчика, поэтому и не заметила приближения Рентона. Коротко обернувшись в сторону парня, я возвращаю взгляд к шкафчику и к стопке карточек по факультативу, которые выкладываю из кармана своего рюкзака на полку к учебникам. «Привет!» «А как у тебя дела?» Шон тоже нервничает. Давно мы так не стояли вдвоем и не говорили, поэтому парень несколько раз проводит рукой по светлорусым волосам, закусывая губы и оглядывая полупустой коридор. «Странный вопрос. Я не удивляюсь ему. Я думаю о том, что сейчас в кабинете английского языка встреча совершенно другого парня». «Хорошо». «Эшли, я писал тебе на мессенджер. Может, ты не видела?» «Нет, видела». «А почему же не ответила?» Я закрываю шкафчик и поворачиваюсь к парню, надеваю рюкзак на плечи и поправляю хвост, перебрасывая густые волосы на плечо. «А зачем?» — спрашиваю прохладно, собираюсь уходить. «Разве не ты первым прервал наше общение?» «Да, но именно об этом я тебе и написал. Я хочу поговорить, Эш». «Окей», — я киваю и смотрю на часы. «У меня есть примерно три минуты до того, как прозвенит звонок. Если у тебя что-то срочное, то говори сейчас, Шон, иначе я ухожу. Мне пора на урок». Он продолжает кусать губы, и я уже отворачиваюсь, когда он останавливает меня за локоть. «Подожди, Эшли!» Просит, убирая руку, потому что замечает мой хмурый взгляд. «Я хотел сказать, глупо получилось с Мариен в прошлую пятницу, но ты так быстро ушла и ничего не объяснила». «Это неправда. Я объяснила достаточно и даже получила ответ». «Ох, Синтия, у Кейт странные подруги. Иногда я сам не понимаю их шуток. А Бейкер, его не все любят, ты же знаешь». Шон пробует улыбнуться, но мне не смешно, и улыбка исчезает с его лица. Закари хороший парень. Я еще помню время, когда ты тоже так считал». Замечаю Рэнтона с упреком. «Лучше скажи, что твоим новым друзьям не нравится, что он живет в трейлерном городке и не может себе позволить развлекаться с вами. Только я не заметила, чтобы он страдал по этому поводу». «Эшли, не начинай», — просит Шон. «Что плохого в том, что я хочу быть удачливым и популярным? Это на всю жизнь, понимаешь? Я тот, кем себя делаю, и не могу потерять шанс. Для моей семьи это важно». «О, да», — поднимаю я руки, горько усмехнувшись. «С этим не поспоришь». «Но я-то здесь при чем? Рентон смотрит на меня, словно раздумывает или не знает, что сказать. «Ты помнишь наши переписки до двух часов ночи, Эш? Нам ведь было весело. С тобой я мог быть собой. Думаешь, я не понимаю, что стал другим? Ты удивишься, но иногда я сам жалею, что согласился быть капитаном Беркутов. А еще Это признание дается ему сложнее, но он все таки договаривает. «Что ты больше не улыбаешься мне на поле? Я виноват, Эш, но мы можем хотя бы...» «Что можем, Шон?» «Остаться друзьями», — с надеждой выдыхает Рентон. «Хотя бы попробовать! Я тебе об этом написал!» Темно-русые брови и зеленые с коричневыми крапинками глаза, выгоревшие на солнце торчащие прятки волос на долбом, дружелюбная улыбка милого парня. Он уже когда-то говорил мне о чем-то очень похожем и просил ему доверять. «Зря написал. Нет, я так не думаю». «Почему?» «Иногда объяснить сложно, а иногда просто не хочется, потому что для меня тоже было кое-что важно». «Извини, но я иного мнения о дружбе. Друзья не делают больно и не выставляют их идиотами». Мне не хочется, но я заставляю себя сказать. «Тем более ты давал повод думать, что мы с тобой больше, чем друзья». «Эшли, мне пора». Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но Шон вновь останавливает меня. Однако тут же отпускает, когда кто-то толкает его в плечо. «Эй, Палмер, какого чёрта?» разворачивается он, натыкаясь на Мэтью. «Смотри, куда прёшь!» недовольно замечает налетевшему на него парню. «Тебе что, места мало?» «А, это ты, Рентон. Я тебя не заметил». «Ага, мало. Тренирую атакующий бросок вперед. Мне пока не все нравится, но я над этим работаю». Мэтью отвечает Шону, а смотрит на меня, отодвинув капитана в сторону. И я растерянно хлопаю глазами. «Привет, Уилсон». «Привет. Сегодня на нем черный свитшот с эмблемой известного баскетбольного клуба. Джинсы слим и кеды. На плече висит рюкзак, лямка которого перехвачена смуглыми пальцами. Волосы небрежно убраны от лица, поэтому взгляд особенно открыт». А может, мне так кажется, потому что в последнюю нашу встречу нам мешали сумрак ночи и яркость костра. Отличные фото в газете, Уилсон. Что? Я говорю, не знал, что в нашей школе такой крутой шахматный клуб. Может, мне тоже к ним записаться? Знаешь, я неплохо играю в шахматы. Когда-то в детстве, когда моим братьям было не до меня, я часами просиживал за одним телевизионным шоу. Помню, оно шло по второму каналу и называлось «Дай вспомнить». Мэтью делает вид, что задумывается. «Школа гроссмейстера Дина, точно». Так вот, ведущий в нем был редкий зануда, и его никто не слушал, но там было столько крутых названий. Например, обезьянья игра». Слышала? Нет. Это когда в шахматной партии один из соперников зеркально повторяет ходы другого. Вот тебе интересно, чем такая игра может закончиться? Ну, да. Вот и мне было интересно. А еще «Отравленная пешка». Я никак не мог понять, при чем тут яд. Да и пешка вроде плевая фигура. Но если угадать одну, ту самую, и лишить ее соперника, это может подействовать на него как анафилактический шок. В самый неподходящий момент партии, сохранив все важные фигуры, ты вдруг понимаешь, что уже проиграл. «Эй, Палмер, ты ничего не замечаешь?» Возмущенно вмешивается в наш разговор Шон, обескураженный наглостью Мэтью. «Я к тебе обращаюсь!» Это действительно так, и Палмер нехотя бросает на него взгляд. «У тебя расстегнута ширинка и свалились на пол штаны, рэнтон Невозмутимо поднимает бровь. «Поэтому ты так вопишь?» «Все в порядке с моими штанами!» Огрызается Шон, но краснеет. С Мэтью сложно соревноваться в остроумии. «Тогда просто треснули на твоей трусливой заднице?» «А, постой, как же я сразу не догадался!» «У тебя на шее поводок с надписью на ошейнике «Щенок капитана красных лисиц», верно?» «Извини, Кэп, но если жмет, тебе придется снять его самому», сухо бросает Палмер. «У меня с детства аллергия на шерсть». Секунда, и парни стоят нос к носу, раздувая ноздри и тяжело дыша. Учеников в коридоре немного, но все мгновенно затихают, обернувшись в нашу сторону. «Что ты сказал?» — цедит шон сквозь зубы, краснея еще больше и грозится. «Повтори. Повторю. Но ты уверен, что хочешь это услышать здесь, Рентон? Может, вечером приедешь на утес там и поговорим? Проверим, чего ты стоишь?» Еще секунда, и я, наконец, прихожу в себя. Заметив в конце коридора худую ровную, как палка, женскую фигуру, бросаюсь вперед и расталкиваю парней в стороны. «Хватит! Вы с ума сошли! Секретарь Моран идет! Даже не вздумайте, слышите?» «О, Господи, сейчас быть в катастрофе!» Но Мэтью отступает первым. Чертыхнувшись сквозь зубы, он подхватывает с пола рюкзак, который успел сбросить, и уходит навстречу секретарю по коридору. Немного обождав, я тоже иду следом. Оставаться с Рентоном нет никакого желания, а выяснять мне с ним больше нечего. Кабинет английского языка находится этажом выше, в другом крыле здания. Парень успел войти в класс до звонка, а вот я опаздываю, и учитель, мистер Полок, сетует на мою непунктуальность, определяя мне небольшое наказание. «Мисс Уилсон, я удивлен и крайне огорчен, что именно вы задержали сегодня урок. Останьтесь, пожалуйста, после занятия и напишите короткий тезис о том, как важно в нашей школе соблюдать правила и почему. Вам понятно задание?» «Еще как понятно». «Конечно, мистер Полок, извините». Я вхожу в класс и тороплюсь пройти к своей парте. Когда сворачиваю в нужный ряд, то бросаю взгляд на Мэтью. Он сидит за своим столиком и не смотрит на меня, но напряжение в нем выдают твердая линия рта и сжатые в кулак пальцы, крепко обхватившие ручку». Еще несколько минут назад он был близок к тому, чтобы сорваться, и я даже не представляю, чего ему стоит это видимое спокойствие. Я расстегиваю рюкзак и юркую за свою парту, достаю тетрадь и учебник. От волнения половину урока сижу на краешке стула и совершенно не слышу, о чем говорит учитель. Я все еще мысленно нахожусь в коридоре и продолжаю переживать потрясение от столкновения парней. Неужели они и правда подрались бы? Прямо там. Как дерется Мэтью, я видела. И что Шон не станет молчать, тоже знаю по прошлому году. Ничем хорошим бы это для обоих не закончилось. Но, видимо, не только я об этом думаю. «Палмер, пожалуйста, ответьте нам, что такое динамомашина?» Раздается вдруг вопрос учителя, и я слышу позади себя отсутствующий голос. «Это генератор с источником постоянного тока. Что?» «Отлично, Мэтью. Может, вы еще объясните нам, что же такое постоянный ток?» «Мистер Полок, не понимаю, зачем это вам? Я думал, мы на уроке английского, а не на физике». «Да что вы, правильное замечание!» — хмурит брови учитель. Лично я на уроке, а вот где вы — неизвестно. Будьте добры, сосредоточьте внимание на моей лекции. Вряд ли вы еще когда-нибудь в своей жизни коснетесь данной темы, если не зададитесь конкретной целью. Цель — изучить литературу рубежа 19 и 20 веков, породивших такое популярное течение в английской литературе, как неоромантизм. А впоследствии модернизм вряд ли в будущем коснется и меня. Поэтому я тоже стараюсь сосредоточить свое внимание на уроке. Отпустите с головы мысли о разговоре Мэтью и Шона и не сердить мистера Полока. Тем более, что весь класс ждет задания. Джек Лондон, Жюль Верн, Артур Конан Дойл. Уверен, все эти имена вам хорошо знакомы, и никого из писателей отдельно представлять не нужно? Хорошо. Тогда позволю себе обратить ваше внимание на то, что отличительной чертой их произведений является вымышленный мир, полный неожиданных приключений, загадок и опасностей. Неоромантизм — новая романтика сюжета. Когда на первый план выходит центральный герой, которому хочется сопереживать и прощать маленькие огрехи чаще всего наделенные какими-нибудь особыми способностями и душевными качествами. Сегодня же мы с вами коснемся творчества Роберта Льюиса Стивенсона, ярчайшего представителя этого течения, и рассмотрим его известное произведение, в свое время наделавшее много шума в литературной среде и поразившее критиков. Итак, вашим новым заданием на выходные дни будет сделать небольшой совместный проект. В классе 18 человек, я решил разделить вас на тройки. «Почему, мистер Полок? спрашивает кто-то из учеников, и учитель поясняет. Я хочу, чтобы двое из выступили оппонентами по отношению друг к другу. А третий человек постарался защитить оба эти мнения, примерив на себя роль арбитра. Мне важны все ваши мнения, поэтому тема будет одна для всех. Запишите. «Проблема добра и зла в человеческой натуре». За исходное произведение берем повесть Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Повесть небольшая, так что я уверен, вы все справитесь с заданием. И помните об оценках за семестр, если решите отнестись к проекту несерьезно. Несерьёзно? Да мистер Полок, наверное, шутит. Никто в выпускном классе не решится на такую глупость, и уж тем более не захочет испортить себе оценку. Я записываю тему вместе со всеми жду, когда учитель озвучит рабочие тройки. И вдруг застываю, когда он произносит «Мэтью Палмер», «Брюс Броуди» и «Эшли Уилсон». «Что?» «Да, Эшли», — скидывает учитель палец, присаживаясь за учительский стол. «В вашей тройке я попрошу именно вас занять нейтральную сторону и выступить в роли арбитра. Это будет интересное мнение». «Интересно? Ну, пожалуй. Лицо Палмера я видеть не могу, зато вижу побледневшую физиономию худышки Броуди, тихонья очкарика, которого в школе едва ли кто-то замечает. Он точно не в восторге от своей тройки и порывается поднять руку, чтобы привлечь внимание учителя. Но другие ученики не спорят, и у него не хватает смелости. В конце концов, покосившись на Мэтью, он затихает, сунув пальцы в непослушные волосы и печально повесив нос над тетрадью. «Повторяю еще раз для всех!» Повышает голос мистер Полок, когда ученики в классе заметно оживляются, отыскивая свои маленькие команды. «Это будет вашим заданием на выходные, и я надеюсь на плодотворный результат». Звучит звонок, и все встают. Я тоже поднимаюсь, собираю рюкзак и надеваю его на плечи, думая, как обернуться к Палмеру. Не прошло и часа с момента нашего разговора, а нам снова надо смотреть друг другу в глаза. Легче позвать Брюса Броуди, что я и делаю, пока мы все не разошлись. Парень подходит, и я, наконец, оборачиваюсь к Мэтью. Вижу, что сейчас он совсем не такой, каким был при Шоне. Он едва ли меня замечает. И когда Броуди не смело предлагает нам троим встретиться в субботу в моем доме, отрезает. Я Куилсон, не ногой, а ты как хочешь. Хорошо, Брюс, тогда, может, соберемся у тебя? С надеждой смотрю я на худенького паренька, но он так бледнеет, поглядывая на Палмера, что даже мне становится за него неудобно. Извините, не выйдет. У меня родители, они немного консервативные люди и верят всяким слухам. В общем, думаю, они будут против». Наконец выдыхает он и виновато пожимает плечами. Ежику понятно, что он имеет в виду, что Палмеру заказана дорога в приличный дом, и лучше не питать надежду туда попасть, и мне становится за Мэтью обидно. «Хорошо, а если нам собраться?» Собираюсь я предложить вариант с кафе, но Мэтью не дослушивает и уходит. «Уилсон, ты думаешь, он обиделся?» испуганно спрашивает Броуди, пока мы вместе с ним провожаем взглядами стройную фигуру парня. «И теперь мне отомстит?» Ответить на это несложно, сейчас я уже лучше знаю Палмера. «Думаю, что ему все равно. А еще Броуди, выдыхаю сердито, когда Мэтью скрывается в коридоре. Я думаю, что ты дурак. Видимо, худышка чувствует за собой вину, потому что поправляет очки и пробует оправдаться. Мы еще даже не начали, а проект уже повис на волоске, и сейчас конкретно по его вине. Но я не хочу связываться с парнем, который, возможно, принимает наркотики, Уилсон, выдыхает Брюс тихо, но страстно. А еще носил наручники и, и избил человека. Это уже слишком. Взглянув в испуганные глаза за большими стеклами, я отворачиваюсь от Броуди и ухожу. Тогда и я не хочу связываться с идиотом, а тем более с ним спорить. Можешь мистеру Полоку так и передать.